Выяснились подробности. Проводница рассказала, что Рита рано умылась, сама принесла в служебку белье и попросила чайку, а то во рту запах вчерашних грибов. От сахара Рита отказалась, сказала, что у нее конфеты. Потом проводница, которая сейчас кричала, «Я-то тут при чем? Я при чем?» объясняла, как было дело дальше. Она понесла Рите билет. Рита пила чай. «Так пила или нет? А я что, в рот ей заглядывала?» — заорала проводница. — Стакан в руках держала. Я билет положила на столик и сказала, — Деньги положите на стол и имейте в виду, чай теперь дорогой, копейки мне ваши не суйте. Когда через десять-пятнадцать минут проводница пришла за деньгами, Рита сидела, прислонившись к стеклу окна. — Криво как-то, — продолжала она. — Я глазами на столике стала, деньги искать нету, — сказала ей, — а она не гугу сидит как чурка. Я решила самлела, крикнула начальнику. Он в нашем вагоне как раз едет. Он ее по щекам побил. Скажите, Николай Павлович, скажите, били? Не то что бил, хрипло ответил неопрятного вида железнодорожник. Ты скажешь такое? Хлопал. Проводница же вспомнила, что вечером в купе выпивали. Вот он пришел, показала она на Юрая с многодетной. Я ее как увидела с выводком на перроне. Не дай бог, думаю, ко мне в вагон. Если бы не Ритин муж, все можно было бы снести. Дурацкие вопросы, дурацкие намеки, даже запугивание. Юрай милиции сочувствовал. Свалилось им на голову дело, и никаких концов, не считая его. И хоть он тоже никакой не конец, но они-то этого не знают. Опять же проклятый совковый непрофессионализм. Поезд ушел но своего человека в нем не оставили. А там ведь мужик поехал, Новороссийский. Но проводница сказала, «Он спал. Даже когда я шум подняла, он подушку на ухо натянул, и все». Милиция этим и удовлетворилась. Черт с ней с милицией. Ритин муж плакал, кричал. То, что мама назвала бы, рвал на себе волосы. И буравил, буравил при этом Юрая глазами. Его одного. И опять же, милиция многодетную Алену ни о чем не спросила. Семья села в Рафик и тю, тю А ведь он с Аленой был у Риты, и ушли они вместе. Целовались, между прочим. Юрая же с банками не отпускали. И кто? И куда? И откуда? И как же это вы так сразу догадались пеленочку на лицо покойницы натянуть? Откуда у вас было это знание о смерти? «От мухи!» — кричал Юрай. Она прилетела и прокричала, а вы, пни, глухие!» «Ответите за дерзость!» — сказал милиционер. «Я вам тут не шавка!» Одним словом, домой Юрай добрался к середине дня. Мама стояла у калитки, и подол ее фартука был измочален до предела. Когда мама нервничает, она теребит фартук. Она его закручивает на палец или в колбаску. Она вяжет из него узлы. Она даже как-то исхитряется откусывать его концы. В общем, по виду фартука маме можно ставить диагноз. История с Ритой маму потрясла. Мама рассказала, что Рита, несмотря ни на что, была душевной медсестрой, что муж ее тоже хороший парень. Ему был прямой путь в райком партии. «Ну ты же знаешь, Юра», — продолжала она, — «их всех турнули. Он теперь в исполкоме. Водопровод на нашей улице он один пробил, как депутат». «Господи ты, Боже мой, какое же горе, а!» Сами молодые жили в большом доме. У нас, Юра, большие дома, очень хорошей планировки. Кухни прямо такие. И насосом им наверх качают воду. А ты же знаешь, сынок, наши проблемы. Всегда вагонетку держу с хозяйственной водой, иначе ничего не вырастешь. Ритину смерть мама объяснила естественными причинами. У Риты в детстве был порог сердца. Его залечили, но... Именно залечили, а не вылечили. С сердечниками так бывает. Раз и нету. Хорошая смерть, между прочим, для человека. Для родных, конечно, это тяжелее. «Ой, несчастная мать! Ой, как же ей теперь жить-то на свете?» Юрая вызвали в милицию, где уже сидела гордая миссией Алена. Было много вопросов о грибах, на что Алена просто засмеялась в лицо милиции. «Мы же живые! А мы ломанули больше, потому что ноли-то у нас было больше!» Из примитивного интереса к грибам Юрий заключил, что, видимо, вскрытие дало какой-то результат. Но разве можно от отравления грибами умереть мгновенно? Это же чепуха. То, что они толкутся на грибах, это доказательство их бессилия. Не знают, о чем спросить. С другой стороны, разговор до такой степени формальный, что видно и слышно сразу. Милиция закругляется. Это возмутило Юрая. Что за дела? Взыграло Ретивое. Юрай почувствовал, пружинит тема. Вот бы рассказать о слепом поиске милиции, ведь это же счастливый, тьфу, тьфу конечно, случай, когда он с самого начала, с вагона, да что там с вагона, со школы, знает больше любого дознавателя. Вот и написать о жизни и смерти, о тех, кому в этом надлежит разбираться, врачам, милиции. Одним словом, не будь дураком, Юрай, это та самая история, которой тебе не хватало в журналистской жизни». Он пошел к следователю, которого помнил еще по школьным временам. Следователь приходил к ним на 9 мая как участник войны и много лет подряд рассказывал одну и ту же байку. Юрай хотел вспомнить какую, и не смог. Помнил, что одну и ту же. Но какую... Какую, черт возьми? «Смотри, какой феномен памяти», — подумал он, — «это надо усечь». Чтобы все забыли, надо трындеть одно и то же. Федор Николаевич, уже совсем сивый и сморщенный, Юрая, тем не менее, вспомнил. «Я этим не занимаюсь», — сказал он, «но слышал, от дорожников. Им не позавидуешь. Неприятность. А чего не жить, да? Но смерть уводит. Хотя, скажу тебе, есть одна положительная сторона в деле. Отец. Чтобы там не говорили о старых кадрах, но это люди». Мог бы поднять волну до Москвы и обратно. Мог. Но не стал. Достойно встретил горе. Дочь-то разве вернешь акциями протеста? Но ведь надо же знать причину. Значит, отец знает. Он знает и другое. Работай в милиции по горло. рэкет мейкет Вагонами воруют государственное достояние. В шахтах что ни день несчастный случай. Мы такие гражданские смерти, как... Повешение, самострел, отравление. Вообще к рассмотрению не берем. У нас сейчас ни сил на это нет, ни средств. Это я тебе точно. И не хватало нам еще родственников, которые брали бы нас... Я извиняюсь, конечно, как мужскому полу говорю, за яйца. Я слышал, у Емельяновой был рак. Значит, это вопрос времени. Решила избежать мук. Операции ей все равно было бы не вынести. У нее порог сердца был. Залеченный, правда, но ведь не вылеченный. «Совсем мамиными словами говорит», — подумал Юрай. «Каждое поколение говорит своими словами. И разрыв между отцами и детьми можно определять по количеству новых слов. И чем сильнее разрыв, тем заковыристее речь у молодых. Нынешних вон, послушай». Юрай хотел даже сказать об этом старику-ветерану, но раздумал, зачем. «Значит, дело свернули. Хотя ежу понятно, так не делается, это не по правилам». Но какие правила в глубинке? Тут свои законы. И с чем разбираться? А что бросить? Тут решается просто. Как скажет старший. Емельянов уже на пенсии, но для милиции еще авторитет. Ну ладно, это старая школа, чтобы все по-тихому. Ну а муж-то? Почему он не разнесет их всех к чертовой матери? Они говорят, рак, ушла от боли. Но она же подвести его хотела, она же была как всегда. И тут Юрай вспомнил лицо человека за стеклами вагона. Ерунда, конечно, но в поезде ехал Валдай, который говорил, я все равно убью ее, сволочь. Ну, предположим, Валдай, хотя это такая чушь. Ну, как бы он смог? Как? Сидела девушка одна, пила чай и откинула головку. Валдая кто-нибудь при этом видел? Никто. Я видел ночью в Харькове в новом обличии и выпившего. И я, сволочь, если грешу на несчастного мужика. Мало ли кому мы грозим. Провалдая никто ни слова. Молчать. Сказать. Хоронят в провинции со вкусом. Тут есть понятие, как... Как рассыпать впереди гроба цветы, какие при этом выпивать слова, как обращаться непосредственно к Богу, забыв про атеизм и просить его взять на себя дальнейшую ответственность за покойницу. И как ставить столы на поминках, чтобы побольше село, и как распахнуть настежь двери, прижав их принесенным с улицы кирпичиком, и любому алкашу, любой поберушке поднести и оказать уважение. Помени покойницу, помени. На ритенных же похоронах было еще пуще. За гробом, торжественно и красиво, шло бюро бывшего райкома партии. Шло в том же старом порядке, как на возложение цветов неизвестному солдату, который огнем цвел рядом с памятником местному герою-летчику. Но падишь ты! Чтили неизвестного, а покойный летчик обрастал крапивой. Свой первый материал Юрай написал об этом и был высечен всеми инстанциями, Говорят, Емельянов стучал ногами и пообещал не пускать Юрая на родину. Потом кто-то рассудил иначе. Емельянова поправили, и он даже пожал Юраю руку, встретив его однажды в поезде. В том же самом. Шел Емельянов в пижаме из уборной, шел Юрай в пижаме туда же. Встретились, пожали друг другу руки. «Справедливо отметил недоработку», — сказал Емельянов, И Юрай, забыв о топании на него ногами, почему-то сказал «спасибо». Никто не знает, но в туалете Юрая тогда вытошнило. Теперь же, глядя на строй черных костюмов и черных выправок, думал, что жизнь с Емельяновым обошлась более чем сурово. И жалко старика. Но ведь можно было хотя бы сегодня идти как-то иначе, а не в строгом соответствии уже бывшей линии. А с другой стороны... Придет ли он к своей старости в кругу единомышленников, или они все, как горох из стручка, который надломили, высыпалось, рассыпалось. Но ведь это же нормально, лопающийся стручок. Только ведь и смертное единство старшего поколения тоже считалось нормальным. К нему тяготели, а когда рассыпались к чертовой матери, выяснилось, нет большей радости быть не в стручке. Так что не хотел бы Юрай оказаться в их дружных рядах. Кстати, и ритин муж выламывается из них. Идет вроде бы и вместе, но и на шаг в стороне. Вроде свой, но уже и чужой. Но тут обзор закрыла девица, которая в вытянутой руке несла какой-то флакон. «Нашатырь», — решил Юрай, — «подходи, нюхай». Но никто не подходил, а вытянутая рука с флаконом столку сбила. Такие хорошие мысли были про стручок и про горох. А теперь думай про нашатырь или что там во флаконе. Если бы он писал детектив, то налил бы туда яд. И тогда... И тогда еще одна жертва. А он бы кинулся и вырвал флакон из рук. Ничего себе чушь! На поминках Юрий сидел рядом с Аленой. «У нее был рак», — сказала Алена. «Смелая. Я бы точно не смогла. Я бы за жизнь цеплялась, как полоумная. У тебя дети». — возразил Юрай. — Это, конечно, да, но это не все, — ответила Алена. — Я ведь еще и сама по себе есть. Я жизнь телом люблю. Хотелось Алену обнять и увезти куда-нибудь. Юрай не удержался, стиснул под столом ее колено. — Вас понял, — пробормотала Алена с набитым ртом. — Но учти, я грешу очень-очень по-мелкому и исключительно в движущемся транспорте. — Мировая она баба. Он снял руку с колена, засмеялся и застыдился. «Где он сидит-то, идиот? Где?» Его смех заметил муж Риты, обросший, осунувшийся, со слепым тяжелым взглядом. Он так двинул желваками на смех Юрая, что тому стало просто не по себе. Ну какой же человек?» «Скотина», — подумал Юрай. «И этот человек-скотина — я». Возвращаясь с Аленой домой, Юрай спросил, помнит ли она Валдая. «Заику? Еще бы! Он классную делает мебель. Говорят, миллионщик. Вот какой-то бабе счастье. Это с молоду. Заика, заика. Вроде бы недостаток. А если разобраться, то у других и не такое есть». Алена тяжело вздохнула, и Юрай подумал, что Карел у нее, видать, не самый легкий человек. В ту ночь в поезде они все гуляли в Харькове по перрону. — И твой, и Валдай, и соседка Риты. Я тоже хотел, но побоялся разбудить тебя и детей. — Карела, ты видеть не мог, — твердо сказала Алена. — Он ночью не встает. — Что с ней спорить? Ну не встает, так не встает. — А где живет Валдай? — В Юзовке. Он себе построил трехэтажный дом возле автостанции. И забор у него, как восвенцами. Помнишь, он ведь в школе собирался убить Риту — Мало ли, что мы сболтнем. Валдай по жизни оказался выше Емельяновых. Он их и так победил. У тех все чужое, а у него все свое. Из чего этот ты решил, что Карел гулял ночью в Харькове? Я, Юрай, так не люблю сплетни. Наверное, мне показалось, — пожал плечами Юрай. Дней через пять мама объявила, что нужно и хорошо бы съездить им в Константиново к маминой сестре и Юраевой тетке. Тетка еще работает, — Ей вырваться, чтобы повидать племянника, труднее, а они птицы вольные. Ехали двумя автобусами, от пыли и жары вымотались, как черти, а на самом въезде в Константиново задержались, пропуская похоронную процессию. И все происходило так, как Юрай недавно видел. Женщины усыпали дорогу цветами, просили Бога посодействовать покойнице, а мужчины были строгие и трезвые, но в напряженном ожидании. Правда, политбюро здесь не наблюдалось. Так уж случилось. Так уж случилось. Юрай сидел у окна, потому что мама боялась сквозняка. Автобус был высокий и карус. И гроб пронесли мимо прямо рядом с Юраем. На белоснежной подушке покоилась черная до синевы гладко зачесанная головка мисс Мэнт Или ее однояйцевой сестры. Юрай в последнее время нагляделся близнецов. Поэтому он стал шарить глазами по сопровождающим, и сестру-близнеца. Но таковой не было. А тут еще процессия чуть притормозила, и лицо мисс Мэнт оказалось почти вровень с Юраем. И он увидел складочку в уголке ее рта, в которой собралась мука. Юрай не мог оторвать глаз от этой складки, которую можно увидеть только с высоты и каруса. Всем идущим рядом ее видно не было. И кричала. Кричала мисс Мэнт этой складочкой. Получалось, что кричала ему, Юраю. Да что же с ними случилось? С двумя молодыми женщинами, одинаково подпирающими голову кулачком в поезде из Москвы. Что же с ними случилось? Процессия поплыла дальше. Эх, какая молодежь хилая! Тяжело вздохнула рядом мама. А это совсем не выболевшая, совсем здоровая с виду, чего бы казалось не жить. «Мам», — сказал Юрай, — «я сейчас спрыгну, ладно? Я объясню потом, вечером». Юрай догнал похороны. Он быстро внедрился в толпу, улавливая по дороге информацию. Благо, не он один присоединился по дороге, таких много, и всем интересно знать, за кем же ты пошел. Вот и идет шепотом выяснение, кто и почему. Маша Иванова, одинокая, сирота, перебралась на снотворного, по ошибке. У нее до этого какой-то там болючий приступ был. Особо никто о ней не плачет, некому. Она тут чужая. Кто идет впереди? Это квартирная хозяйка. Ей достанется мебель. Хельга и кресло из рыжей кожи. Покойница копейку имела. Она хоть и молодая, но на севере с десяток лет отрубила. Хозяйственная была, цепкая. А не тютюля ли ее? Вроде невзначай бросил Юрай. «Да нет», — ответили ему, — «милиция ходила. Если бы злодейство было, взяли бы что? А там в хрустальной вазе деньги лежали, три тысячи. И сережки на ней золотые. В них и закопают. Народ у нас хоть и нечестный, но сироту не тронет, хоть кого спроси. А Хельга достанется по правилам. Ну, сам посуди, кому же еще?» Юрай внедрился добросовестно. Даже лопата ему досталась при засыпке могилы. А на вопрос «А ты кто?» отвечал честно. «А мы с ней из Москвы вместе ехали. Она в гости пригласила. Я приехал, а тут такое дело». «Ну да, она ездила в Москву. Там у нее подруга. Хотели ее вызвать, да адреса не нашли. Наверное, он был только в голове у покойницы. Поминки справляли во дворе. Но Юраю очень хотелось увидеть Хельгу». Терся возле фонированной двери отдельного входа покойной жилички. Навесик над дверью, две к ней приступочки. Хозяйка Зина Карповна, заметила его телодвижение, подошла. «И чего это вы тут вынюхиваете? – спросила без антимонии. «Можно я приду к вам завтра?» — задушевно сказал Юрай. «Я вас кое про что спросить хочу». «Нечего меня спрашивать», — отрезала Зина Карповна. «Это я сегодня ворота расчинила» потому как смертный порядок такой. А так у меня и собака, между прочим, есть. Кобель, будь здоров, спустить могу. Тут же за ее спиной замаячил здоровенный дядька со злыми и какими-то ошалелыми глазами. — У товарища какие-то вопросы есть? — противным голосом сказала ему Зина Карповна. Из дядьки вышел рык, он кинулся на Юрая и еще минута схватил бы того за горло. Но появились какие-то люди. — Ваня! «Ваня, в такой день нехорошо!» Оттащили Ашалелова, а Юраю объяснили. «Ваня у нас мэн крутой. Ему по морде человеку дать, как другому плюнуть. Спасение, что его тут все знают, не связываются. И все и во всем с ним соглашаются. Ага, Ваня, ага. Даже если белое, черное. Потому что по глубине... Понимаешь, Юрай, по глубине значит по-настоящему. Ваня мужик хороший». Безотказный в деле, и если кому надо помочь, за так. А Карповна просто из него веревки вьет. А вот она-то как раз зараза. Это так по-тихому Юраю донесли в ухо.